в его кругу и в его время. Оставшись в фланелевой фуфайке, он в виде исключения на этот раз оглядел себя и, чтобы лучше было видно, зажег стенную лампу, укрепленную над туалетным столиком. С некоторого времени его беспокоил зуд в очень неудобном месте. При холодном свете газового рожка он разглядел насекомых, виновников этой неприятности. Уже не в первый раз ему случалось приносить их на себе, но в этот вечер их оказалось так много, что к его дурному настроению прибавилось еще и чувство отвращения. «Дюбо избавит меня от этой гадости», — подумал он. Позвонить в такой час было невозможно. Он накинул халат и прошел через весь дом, объятый сном. «Дюбо!» — вполголоса позвал он, остановившись у дверей его спальни. «Отвори, ты мне нужен!» «Сейчас, сударь!» Босые ноги зашлепали по полу. Дверь отворилась. На пороге появился дюбо в ночном одеянии. Но хозяин тыльной стороной руки отодвинул его. В глубине комнаты, в валькове на постели, освещенной сбоку свечой, стоявшей на ночном столике, спала женщина. Обнаженная рука ее была закинута за голову, и Викторен видел, как блестят у нее мышкой золотистые завистки волос. Заметив застывшую позу и взгляд ночного посетителя, Дюбо повернулся и, подойдя к кровати, поправил одеяло, который сам же откинулся, скачив с постели, так что видны были полная нога Аглаи и линия могучего бедра, обтянутого ночной сорочкой. — Это твоя жена? — шепнулся шалелым видом Викторен. «То кто же?» «Понятно, жена», — ответил Дюбо и посмотрел на него с растерянным, вопрошающим видом. Вытянув шею, не шевелясь, не говоря ни слова, хозяин стоял как завороженный у порога этой спальни полной жизни. Только слуга надел брюки, обулся и взял со столика свечу, тени в Олькове переместились. Виден был только локоть спящей женщины и белый ее чепец. «Я вам нужен, сударь?» «Нет», — пробормотал Викторен, попятившись от него, и уже выйдя в коридор, спохватился. «Да, нужен. Пойдем». Прошло несколько недель. Отношения между хозяином и Малакеем, казалось, снова изменились. Викторен возвратил благоволение бывшему своему денщику, отдавал ему нарядные галстуки, надетые два-три раза, почти неношенные жилеты, говорил с ним более дружелюбно, не срывал на нем дурное расположение духа, но удивительное дело. Дюбо все это, казалось, нисколько не радовало. Он выходил из кабинета барина, понурив голову, насупив брови. Однако кризис не затянулся. Снова между ними установилось полное согласие. К Дюбо вернулись его прежние повадки. По вечерам он спокойно дожидался хозяина, который выезжал теперь только в свет и рано возвращался домой. Так прошел год. В семье совершилось заранее предусмотренное событие. боссардель отец заставил Амори поступить в контору. Уклонявшись от службы сын, в 34 года вошел в головной отряд. В качестве утешения он сохранил за собой на Вилле Монсо мастерскую, где продолжали собираться по воскресеньям его приятели. Здесь всегда красовалась на Мольберте незаконченная картина. Родственники оставили за ним титул художника, и чтобы отличить его от Викторена, все еще говорили «Мой сын художник, мой деверь художник, дядя Мори художник». Несколько поколений бусарделии именовали Амори художником, хотя никто не видел его с палитрой в руках. Да и весь его багаж состоял из десятка картин и этюдов. Амори жил на третьем этаже отцовского особняка. Комнаты нижнего этажа предназначались для приемов. Во втором этаже находились малые апартаменты. Как без всякой иронии называли в семье помещение самого Маклера, состоявшее из рабочего кабинета, курительной комнаты, спальни и туалетной комнаты. И помещение, предоставленное Амели, в которое входил и будуар с изображением музыкальных инструментов,